Будучи в общем человеком довольно занятым, я совмещал визиты к даме сердца со служебными надобностями, по которым мне иногда требовалось посетить императорскую резиденцию. Дело в том, что Гоша выразил пожелание, дабы аресты лиц от третьего класса табели и выше я производил лично. А то, мол, империя все-таки сословная и неудобно, когда его сиятельство какого-нибудь министра берут под белые рученьки простые сержанты.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 Ну вот, опять кто-то бегом ломанулся, вон как копытами стучит. Что там за шлеп? А, занесло болезного в повороте, полы скользкие. Мари уже ждала меня. На столике имелось кофе, пиво, вобла и печенье. Дорогой, поинтересовалась она после того, как ознакомилась с последними новостями про Вовочку. Ты как-то будешь готовиться к свадьбе? Это какой еще? — поперхнулся пивом я.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 Спасибо. Придется, конечно, готовиться. Там же все августейшие персоны будут, с одной охраной возни сколько. Или ты имела в виду что-нибудь другое? Я вообще-то имела в виду, что не надо туда приходить в этой черной форме, а то половина гостей разбежится. И в своем синем дранье, которое ты называешь джинсой, тоже не надо. Сшей себе, наконец, нормальный костюм, а? Ну, раз ее величество велит шить. то что тут поделаешь, пришлось родировать в находку и переказать срочно отправить в Гатчину тамошнего портного, которого я считал айсбергом, а он при ближайшем знакомстве оказался айзенбергом. Он поселился тут же, во дворце. Вообще-то я не настаивал, думал, может, человеку за почти три года надоело сидеть на полуказарменном положении. Однако узнав, что за житье во дворце не придется платить, мастер категорически заявил мне, что дворец его вполне устраивает, и я как сосед тоже устраиваю.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 А через три дня после этой свадьбы я получил из Англии такие сведения, что вынужден был срочно собрать Политбюро. «Ну, так что у нас тут случилось катастрофического?» – открыл заседание Гоша. «В конце марта Англия объявит войну Черногории», – пояснил я. «Якобы они все это время собирали материалы про действия Черногорской эскадры и вот наконец признали их противоречащими всему, чему только можно». «Да прыгались», – мрачно констатировала Маша.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 уточнил император. «Да, но теперь не так страшно, Цепелин перешел на Гилей». «Кильки к началу войны никак не подоспеют?» «Чтобы их еще и вывести из Черного моря?» «Никак. Максимум первую можно будет использовать в прибрежных операциях. Зато четыре шака уже почти готовы, и кошек у нас в европейской части около полутора сотен». «А на Курилы англы не полезут?» забеспокоилась Маша. «Боюсь, что нет. Но одуванчика придется усилять. Я бы ему первую Тихоокеанскую эскадру продал». Э, э э это кому и как?» — охренил Гоша. «Лорду-протектору Курильского королевства, русскому графу, черногорскому князю и шикотанскому барону маслачак-пашер», — пояснил я, в рассрочку и без первого взноса. «Он, кстати, уже два дня как японский маркиз», — уточнила Маша. «Это за то, что пять лет не будет мзду брать за право рыбачить в Охотском море. И китайский, блин, какой-то сунь хуй не помню куда. 500 рублей на это не пожалел». И это хорошо, что мы ему дадим в долг, потому как у нас с ним в Штатах интересный бизнес намечается, а там титулы котируются не очень. Зато человек, который должен четверть миллиарда, это фигура. С таким и президенту общаться не зазорно. Так а зачем ему эскадра, если на Курилы никто не полезет? Не поняла Мари. А Гонконг ограбить до нитки? Кстати, мысль, японцы ему напрямую помогать не будут, договор с Англией не даст. Но выделить нам пару полков на время он не помешает. «А мы эти полки сдадим в аренду, потому что Паша будет занят грабежом англичан, их там достаточно, на китайцев у него просто времени не хватит. Вот ими японцы и займутся, тем более, что у них в этом богатый опыт». о англов на Сингапуре военно-морская база», – уточнил Гоша. «Вот именно, что на Сингапуре. Сначала надо узнать, что в Гонконге гости, потом собраться, потом приплыть. Три дня у одуванчика точно будет, и мне даже интересно будет посмотреть, что после него там останется».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 Полное прекращение торговли через Черное море, ограничение по Балтике, обстрел наших черноморских городов – это точно, и некоторых балтийских – вероятно. Десанты – это вряд ли, – предположил я. Это если мы объявим им войну. Или они нам, пожал плечами я. Не скажи, большая разница. Одно дело, когда Николаев, например, раскатают по бревнушку в результате наших действий, а совсем другое – в процессе вероломного нападения. Да, – въехал я. Тогда нужно заранее какой-нибудь корабль привести в порт-бар, передав в оперативное подчинение Черногории. Ну типа по обмену мы им крейсер «Варяг», они нам крейсер «Вобля». «Это ту фанерину с одноцилиндровым движком?» усмехнулся Гоша. «Она же и до Босфора, не плывёт». Да какая разница, пусть только из порта выйдет и топится, а тут у нас ещё две точно таких же есть. Но ведь «Варяг» идёт с Дальнего Востока, ему ремонт нужен. Вот поднимем с дна после войны заодно и отремонтируем. Хоть несколько раз он в сторону противника выстрелить сможет, и ладно. «Просто так посылать на смерть нормальный корабль с командой?» С сомнением спросил Гоша. «Акстись, на какую еще смерть? Высунется из бухты, бабахнет со всех стволов и бегом обратно топиться Ну, а ракообразные под шумок кого-нибудь торпедами приласкают А потом? Им же через босфор будет уже не пройти. Адуванчик передал мне свои контакты на Корфу. Организуем там временную базу, место хорошее». «Пора, значит, отправлять Черногорию аэродромные команды». «И Багаевского. Правда, там горы на лошадях не везде проедешь, но у его казаков есть опыт партизанской войны». «И полк калединских ветеранов для организации непроходимой обороны на подходах к столице». «Постойте!» – вмешалась Маша. «Тут ведь еще один нюанс есть. Сейчас мы имеем союзный договор с Францией. Это, между прочим, условия выданных нам кредитов. так на нас напали. Что должен делать союзник?»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 не предоставит? Смотрим выше. Ну, подытожил я. Хрен его знает, может и выкрутимся во всяком случае с сегодняшнего дня начинаем пытаться.